Байрон продолжал речь. Я слышу здесь мнения двух лордов. Я знаю, что лорд Элден и лорд Райдер внесли биль о применении вооружённой силы и смертной казни. Они кричат, что ткачи образовали тайное общество для уничтожения не только своего благосостояния, но и самих средств к нему. Но можете ли вы забыть, что в сущности это всё представляет собой чистый результат английской политики? За сущие войны последних 18 лет эти войны уничтожили условия спокойного труда. Они подорвали ваше благосостояние, они подорвали всеобщее благосостояние. Это политика лорды родилась в Англии одновременно с применением положения нет больше великих государственных умов. Это безумная политика. Она пережила мертвецов, чтобы лечь печатью проклятья на живущих. Итак, очевидно, будет в Англии в третьем и четвёртом поколениях. Последняя фраза особенно встревожила почтенных лордов. Десятки горящих глаз устремились на Байрона с выражением негодования. Десятки старых и лысых голов вышли из полусонного состояния, забормотали, закивали, иные с тревогой, иные с ненавистью смотрели на говорящего, а он продолжал Вид до этих востаний ткачи никогда раньше не ломали своих станков. Они работали на них, работали до износа, и даже потом сами рабочие чинили свои станки, чтобы износившись станки не стали препятствием к работе, дающей насущный хлеб. Что же мудрёного в том, что в наши времена, когда банкротство, злостное мошенничество и наглый обман встречаются на каждом шагу, даже в таком общественном слое, который право же господа лорды ничем не отличается от положения здесь сидящих, что говорю я мудрёного в том, что нищее, хотя в сущности говоря, самая полезная часть Англии, могла забыть, как говорите вы, забыть свой долг, впав в состояние тикчайшей нищеты. Однако эта рабочая масса, даже под угрозой нищеты, оказалась неизмеримо выше многих представителей вашего класса Обратите внимание на то, что преступники среди аристократов находят средства обходить законы и в то же время придумывают новые изысканные репрессии, расставляют новые убийственные ловушки для этой несчастной, так называемой физической силы, которая догодалась до преступления. Эти люди хотели бы взрыхлить поле, но заступ оказался не в их руках. Они вышли на дорогу просить милостыню, никто им не подавал. Их право на труд, их собственные средства к существованию были отняты. Их руки повисли, так как никто не допустил их к работе. Так можно ли удивляться тому, что эти люди пошли по пути восстания, как бы ни сожалели их одни, и как бы ни осуждали их другие? Я скажу вам, лорды, что сами владельцы предприятий спровоцировали разрушение своих станков. Начитые мною следствия основаны на неопровержимых документах, и не имею ли я права потребовать, чтобы вы обратили всю систему ваших сысканий на этих провокаторов. Мне кажется правильным, чтобы нас не приглашали сразу, не изучив подробно всех обстоятельств к обсуждению биля с поспешностью ничем не обоснованной и противозаконной. чтобы нас не приглашали сразу предпринять массовые приговоры и опробировать казни подписанные вслепую.